Кипнюс застонал. Руки его задвигались на коленях, словно крылья птицы, слишком тяжелые, чтобы взлететь. Питерсон какое-то время смотрел на него, потом заметил. Конец, Купер. Он сломался. Мне приходилось видеть такое. Сходите-ка в бар, принесите кружку Портера. Не зная, зачем ему это нужно, я пошел, взял кружку пива, вернулся в туалет. Питерсон, прислонясь к стене, рассматривал содержимое бумажника и паспорт. Буэнос-Айрес. Он там был, когда убили Доудорфа. Глазго. Он был там, когда убили Кэмпбелла. И едва не убили вас. Соединенные Штаты Америки. Он был там, когда отравили вашего брата. Хм. Прямо что твой фигуру Везде поспел. Опасный мал этот Майло Кипниус. Любопытно, откуда он? Из Лондона, возможно. Интересно было узнать. Каким он был в детстве, мне он показался совсем неплохим. Заметил я. До смерти боялся летать. Тем не менее он был компаньоном того долговязого. Теперь у меня не осталось никаких сомнений. Питерсон растер пальцами какой-то порошок и высыпал его в портер. Покончив с этим, он поставил кружку на раковину, потом протянул мне сложенный кусок газеты. Взгляните сюда. Я развернул засаленный на сгибах обрывок со смазавшимися друг от друга строками шрифта. Это оказалась фотография Ли из Глазговского Геральда. Нашел у него в бумажнике. Питерсон склонился над обмякшей бочкообразной фигурой человека на полу, на вид такой безобидный. Одним ударом Питерсон разбил круглые очки Кипнюза и вогнал металлическую дужку в переносицу его носа, теперь представлявшего собой бесформенный окровавленный комок. Я подумал, что впервые вижу чтобы с человеком сделали такое. Но тут же вспомнил, во что я сам превратил долговязову в ту ночь на заснеженные лужайки. Ну, давай, Майло, дружище. Проговорил Питерсон, поднося кружку с пивом к его отвисшим губам. Поддерживая голову Майло на согнутой в локте руке, он наклонил ее вперед. Пей одна. Я прокинул кружку. Портер побежал по покрытому спекшей рвотой подбородку толстяка. Майло непроизвольно сделал несколько глотков, задыхаясь и сопя. Ну вот кружка опустела, и Майло с закрытыми глазами обмяк у стены, тихо постановая. От вони меня выворачивала наизнанку. Я вышел в тусклый коридор с облупленной штукатуркой. Дверь позади меня осталась слегка приоткрытой, когда я вновь просунул в нее голову посмотреть, почему Питерсон так долго не появляется. Я увидел, что он смывает с пальто пятна рвоты. Наконец он закончил вытирать, сложил мокрый на свой платок, сунул его в карман. Оценивающий оглядел себя в длинный узкий осколок зеркала, коснулся парика, поправив на лбу прядь волос, потом отступил назад, посмотрел на распростертое на полу тело, один рукав у Майло оторвался и соскользнул в унитаз, рука оказалась расплывчатым белым пятном в мутной от нечистот воде. Глаза Майла были открыты, губы обвисли, он не мигая смотрел в пол. «Прощай, Майло. Обыденным тоном сказал Питерсон и потянул за шнур единственные в туалете лампочки. На улице сгустился мокрый туман. Я оцепенело тащился за Питерсоном, не зная, что сказать. Мы удалялись от реки. Он мертв. Произнес я. О, да. За это я ручаюсь. Питерсон шел, заложив руки в карманы, спокойно попыхивая сигарой. Ой, что-то подсыпали в портер. Угу. Кивнул он. Боже мой. Мне вновь стало плохо. Заметив это, Питерсон потащил меня в ярко освещенный бар эспрессо, принес две чашки горячего кофе. Я пил и напряженно слушал, что он говорит. Майло Кипниус был нашим врагом, Джон. До этого Питерсон никогда не называл меня по имени. Я убежден, что именно он убил нескольких человек. Возможно, Полу и вашего брата. Он ликвидировал профессора Долдерфа, поджег квартиру Марии, прикончил Алистера Кэмпбелла. По меньшей мере, дважды покушался он на вас, и оба раза был близок к цели. Он замолчал, добавил в кофе сливок. День человек». Он готовил вам за поднём. Он следил за вами. Следил, когда вы целый день шлялись за женой Бренделя. вероятно, следил за нами. И сегодня у него при себе был револьвер, а в кармане его пальто я обнаружил глушитель, и не исключено, что через час-другой он пристрелил бы на нас обоих. Поэтому, прошу вас, попытайтесь взглянуть на вещи трезво, Конечно, обыватели живут себе тихо, мирно, и ничего подобного с ними не случается. Но вы, совсем другое дело. Во всяком случае, теперь, да и моя спокойная жизнь, кончилась. Он пил кофе маленькими глотками. Его черные глаза сверлили меня, а голос звучал твердо и успокаивающе. И все пошло в кривь и в кость, Джон. Сейчас нам остается одно. Либо выжить, либо умереть. Но нам нельзя и дальше оставаться пассивными. В этом вся суть. Надо действовать, руководить событиями. Пусть с ними что-то случается. Пусть они гадают, в чем же дело. Он вздохнул и дотронулся до моей руки. То, что сегодня случилось с Майло Кипнюзом, чертовски их обеспокоит. Для нас главное продолжать давить на них. Им известно, что вы преследуете Ли. Майло наверняка сообщил им об этом. Не исключено, что они знают про мой визит в Скотланд-Ярд, а также о том, что мы расшифровали большую часть документов из ящика и побывали у Стейнза. И надо думать, они занервничали. Наша сила в одном, Джон. В быстроте и в натиске. Понимаете ли, они наверняка не ожидают, что мы можем перейти в контрнаступление. Он снова легонько похлопал меня по руке. Нам надо действовать. Действовать. Нельзя мешкать, раздумывая над всем этим. Он улыбнулся мне перед моим взором. Стоял скорчившийся на полу кипнюс хватающий ртом воздух. Всю дорогу до гостиницы Питерсон о чем-то энергично говорил, но от меня ускользал смысл его слов. Он был счастлив. Он чуть не захлебывался от восторга. А мне было противно. Противно от того, что я только что видел. Но, видит Бог, мне было противно и от того, что натворил Майло Кипнюс или Макдональд, или... Как там его, черт побери? Меня тошнило, и я не понимал, есть ли вообще грань между добром и злом. Значит, будут новые жертвы, думал я. Будет еще больше убитых. Питерсон откуприл бутылку курвуазье и удобно устроился на кровати, опершив спиной о взбитые подушки. Он от души плеснул коньяков, уже раздел большой глоток, посмаковал коньяк, расплылся в жраченной улыбке... Суставы пальцев на правой руке, которые он сжимал фужер, еще кровоточили там, где осколки стекла от очков кипнюза вонзились в кожу. Он скрестил ноги и закурил очередную сигару. «Счастливый человек!» Я заснул, но, услышав его недоверчивый голос, проснулся. «Что?» Сигарный пепел сыпался на его рубашку. «Что вы сказали?» Я заморгал, потянулся. Оказывается, я задымал прямо в кресле. Заметив, что я проснулся, он жестом указал на параллельный аппарат. Сквозь и щелканье на линии доносился пронзительный металлический голос полковника Стейнза. «Успокойтесь, мистер Питерсон», — сказал полковник. «Успокойтесь и слушайте внимательно». Я объясню еще раз. Думаю, вам это будет очень интересно. Он мрачно хохотнул, после чего наступила пауза, потом продолжал. Сегодня, когда с самого раннего утра непрерывно лил дождь и стоял туман, здесь раздался сигнал тревоги, предупредив о вторжении на остров. У нас с Даусоном, разумеется, разработано несколько защитных вариантов, а сигнальная система на командном пункте позволяет следить за всеми передвижениями недругов. Добрых три часа мы с Даусоном посидели на командном пункте, надежно заблокировав все подходы к дому и обсуждали сложившееся положение. Я слышал учащенное дыхание Питерсона подняв глаза, увидев, что он в упор смотрит на сигару, которая давным-давно погасла. Мы знали, что их трое. Надо признаться, черт возьми, они не торопились. Продвигались с большой осторожностью. Нанося их маршрут на специальную оперативную карту, мы определили когда один из них выйдет на открытое пространство, хорошо просматриваемое со стены центральной башни. Я отрядил Даусона с винтовкой с глушителем, и через 15 минут без особых хлопот один из трех был убит. Даусон вернулся, и мы снова стали ждать. К тому времени рассвело. Наши противники остановились, явно озадаченные тем, что не могут связаться с третьим по рации. Когда Даусон готовил завтрак, мы услышали взрыв, который, как позже обнаружили, проделал брешь в крепостной стене. Довольно сильный взрыв, надо сказать. К сожалению, мы не сразу сообразили, что это всего лишь отвлекающий маневр. Поэтому, когда Даусон занял огневую позицию в окне второго этажа с целью подстрелить второго, его самого ранил третий из нападавших, взобравшийся на противоположную стену крепости. Однако даже раненый Даусон все же выстрелил и убил человека, пытавшегося проникнуть на территорию дома через брешь. Стейнс опять замолчал. Его рассказ звучал так, словно он зачитывал письменный рапорт об операции сыной войны в другую эпоху. Учитывая ранение Даусона, нам пришлось изменить план действий. Мы столкнулись с непредвиденным обстоятельством. Я остановил кровотечение. И поскольку выяснилось, что рана не опасная, ввел болеутоляющее и обработал пораженный участок, после чего мы оценили ситуацию. Конечно, хотелось захватить третьего живым, но оказалось, что мы не могли позволить себе такую роскошь. Нам не были известны намерения наших непрошенных гостей, или, вернее, оставшегося в живых гостя, Но их операция, похоже, носила радикальный характер. Ее задача, решили мы, состояла в том, чтобы уничтожить нас и тем самым положить конец нашей охоте за нацистами. Без нас, без меня, карательный аппарат сам собой отомрет. Оставшиеся нацисты будут продолжать спокойно жить. Вы следите за моей мыслью, мистер Питерсон. Да-да, разумеется, я внимательно вас слушаю. Далее все очень несложно. Под прикрытием тумана я выехал в кресле на крепостную стену. Сидел и ждал. Это была игра нервов. А они у меня покрепче, чем можно подумать. Видите ли, этот третий оказался в ловушке там, на стене крепости. Даусон с пулеметом отрезал ему отступление. Мы просидели целых три часа в сплошном тумане в полной тишине. Сидели и ждали. Все было спокойно. Но вот поднялся ветерок, несколько разогнал туман, я увидел его прямо перед собой, в футах в сорока, скрюченного у парапета. Он тоже увидел меня, в безумном страхе судорожно вскинул винтовку. Но я спокойно застрелил его. Я отличный стрелок. Инстинктивно стрелял, чтобы убить и убил. На линии воцарилась тишина. Треск прекратился. Казалось, что связь прервалась. Питерсон уставился в свой бокал с коньяком. По нашему досье мы опознали двоих из них. Нацисты, конечно. Каждому лет по пятьдесят. Он вздохнул. Я счел необходимым сообщить вам об этом. Вам и мистеру Куперу. «Благодарю вас, полковник», — сказал Питерсон. Рассказ Стейнза потряс его больше, чем то, что сам он сделал с Майло Кипнюзом. «Я считал своим долгом информировать об этих трех субъектах прежде всего лично вас», — продолжал Стейнз. «Двое из них, те, кого нам удалось опознать, связанные с... «С Гюнтером Бренделем. да «Да-да, с вашим Гюнтером Бренделем. Один служил охранником в его фирме, другой же просто фигурирует на одном из снимков, которые мы сделали в Тироле несколько лет назад. «Связь, как видите, довольно очевидна». «Да-да», — прервал его Питерсон, — Сегодня мы обнаружили, что за Купером следили. Наверняка следили и тогда, когда мы приезжали к вам на остров. И наши друзья сделали определенный вывод. Я полагаю, мистеру Куперу грозит серьезная опасность. Да, пожалуй. Впрочем, уже не настолько серьезная, какой она была до сегодняшнего вечера. «Вы славно поработали, полковник. Ничего не скажешь». Стейнс хохотнул металлическим холодным смешком. «Уверен, вы ничего иного и не ожидали от меня, мистер Питерсон?» «В конце концов, я еще не встречал достойного меня противника». «Да, вы и я... Знаете, у нас много общего, — заметил Питерсон». «Итак, вы предупреждены», — сказал Стейнс. «А как Даусен?» «Он чувствует себя хорошо. Правда, несколько раздосадован происшедшим. «Мы на днях отправляемся в Мюнхен», — сообщил Питерсон. «По следам той женщины?» «Кто она?» «Выяснили?» «Пока нет». И вот еще что, сказал Стейнс. Да-да. С минуту полковник колебался и, наконец, сказал. Я выпустил одну из стрел. Мишень. Гентер Брендель. Он обречен. Я послал своего человека. Настал его черед. «Боже!» — воскликнул Питерсон со свистом, втянув воздух. «Нет!»